И всё-таки приходилось отправляться в дорогу. Самое трудное было наших кляч с места тронуть. Они боялись двинуться, во-первых, из-за потёртостей, а ещё боялись нас, ночи, всего. Мы тоже раз 10 мы возвращались, переспрашивая майора насчёт дороги, раз 10 он обзывал нас филонами и сачками поганами. Наконец, наддав шпорами, мы проезжали через последнее охранение, называли дозорным пароль и разом ныряли в сволочную передрягу, во мрак ничейной земли. Поплутав от одного края тьмы до другого, мы постепенно начинали соображать, где находимся. Во всяком случае, так нам казалось. Углядим где-нибудь хоть слабый просвет и убеждаем себя, дескать, что-то увидели. Но подлинно и несомненно рядом с нами было одно — шаставшее взад и вперед эхо лошадиного топота, шум, от которого задыхаешься, все заполняющий шум, какого бы век не слышать. Казалось, кони убегают в небо, сзывая всех коней земли, чтобы перебить нас. Для этого, кстати, хватило бы одной руки и карабина. Положи его на ветку дерева. Да подожди, пока мы подъедем. И я всё повторял себе, что первый свет, который я увижу, будет вспышкой последнего для меня выстрела. За месяц войны мы так вымохались, сделали с такими несчастными, что я от усталости стал даже трусить меньше, чем тогда на шуссе. Это ж форменная пытка, когда тебя день и ночь гоняют люди с нашивками, особенно с узенькими, а здесь они ещё грубее, придирчивее, злее, чем обычно. Самом упрямым и тем жить перестаёт хотеться. Эх, забиться бы куда-нибудь и первым делом выспаться. Ведь действительно, когда поспать не удаётся, всякая охота жить сама собой пропадает. Но пока ты ещё жив, приходится делать вид, будто свой полк ищешь. Мысли в мозгу у дурачка не зашевелятся, пока с ним многого и главное жестокого не проделают. Первым, кто научил меня в жизни думать, по-настоящему думать о нужных вещах и на собственный лад, был, конечно, майор Укуссон. Это рыло, этот палач. Я думал о нём изо всех сил, пошатываясь на ходу под тяжестью снаряжения и оружия, этих аксессуаров невиданного международного спектакля, в который, что уж тут скрывать, я впутался из-за своей восторженности. Каждый метр в темноте перед нами был новой надеждой на то, что скоро всё кончится и мы сдохнем. Только вот как Непредвидимо в этой истории было одно — мундир того, кто с нами покончит. Будет этот человек с нашей стороны или с той? А ведь я ничего этому укуссону не сделал, как, впрочем, и немцам. На черта мне его голова! — Да! похожая на гнилой персик, четыре его галуна, сверкающие на нем повсюду от темени до пупа, усы с щеточкой, тонкие в коленях ноги, бинокль, вечно болтающийся у него на шее, как колокольчик у коровы, и карта-километровка. Я все думал, откуда это бешенство, заставляющее его гнать на смерть других, тех, у кого нету карты. Нас и было-то всего пятеро кавалеристов, а шумели мы, как целый полк. Наше приближение можно было расслышать в четырех часах езды оттуда, конечно, при желании, а желания, возможно, не было. Может, немцы сами боялись нас. Почем знать? Мы тащили с собой попуду сена на каждом веке, да столько же на затылке. И это не считая многих кило всяких железок. Мои кавалеристы сопровождения выражались так, что не вдруг поймешь. По правде сказать, они и говорили-то с трудом. Этих ребят пригнали на службу из самой глубины Британии, и всему, что они знали, их выучили не в школе, а в полку. В тот вечер я попробовал потолковать о деревне Барбаньи с тем, кто ехал рядом со мной, а звали его Керсюзон. Слышь, Керсизон, говорю я ему. Здесь мы, как ты знаешь, в орденнах. Ты впереди ничего не видишь? Я, ну, совсем ничего. Темно, как в жопе, отвечал Керсизон, и ни слова больше. А скажи, ты днём ничего насчёт Барбании не слышал, где оно? спрашиваю я. Нет ничего. И всё тут. Так мы борбанье и не нашли, кружили, кружили, а утром вышли к другой деревне, где нас поджидал человек с биноклем. Когда мы подъехали, генерал пил утренний кофе в беседке перед домом мэра. Эх, до да чего же хорошо быть молодым, укусон, громко бросил старикан своему начальнику штаба, когда мы подъехали поближе. Сказал и пошёл отлить. А потом заложил руки за спину и малость прогулялся. Генерал нынче утром совсем расклеился, шипнул мне его ординарец. Плох с ним, говорят, у него непорядок с мочевым пузырём. О чём бы я по ночам кэрсиузону не спрашивал, он вечно долдонил одно и то же, так что в конце концов это меня как нервный тик дёргать стал. Повторил он мне несколько раз еще про темноту и жопу, а потом взял и помер. Чуть позднее, когда мы уходили из одной деревни, которую приняли за другую. Его убили. Убили французы. Они нас тоже за других приняли. Как раз через несколько дней после смерти Керсизона мы покумекали и придумали одну штучку, чтобы не плутать больше по ночам. Очень мы ею были довольны. Итак, вышибают нас к ночи из расположения. Мы молчим, больше не вякаем. Марш отсюда, как обычно командует восковая рожа. Слушаюсь, господин майор. Мы не заставляем себя просить и все впятером направляемся в сторону Кананады. Словно по ягоды идём. В той стороне местность пересеченная, там меза, холмы, на них виноградники с еще неспелыми гроздьями, и осень, и деревушки с деревянными домами. За три летних месяца они как следует просохли и легко загораются. Мы это заметили в одной из ночей, когда совсем уж не знали, куда податься. В той стороне, где били орудия, всегда горела какая-нибудь деревня. Слишком близко-то мы не подъезжали, а смотрели на неё издали, как зрители, километров это с 10-20. В то время, что не вечер, на горизонте полыхали деревни. Всё это повторялось, и мы были как в огромном кольце какого-то чудного праздника, а впереди и с обеих сторон пылало вся округа. Пламя тянулось вверх и лизало тучи. Оно пожирало всё подряд: церкви, сараи, стога, Горевшие выше и ярче всего прочего, и мы видели, как в ночи дымом вставали огнебородые балки, уховшие затем в озоро свет. Даже километров за 20 хорошо видно, как горит деревня. Выглядит это весело. Днём, кажется, и смотреть не на что. Жалкая кучка домов, которые теряются среди убогих полей. А ночью прямо представить себе трудно до чего здорово горит впечатление такое будто это собор парижской богоматери пожар даже в маленькой деревеньке тянется целую ночь под конец он распускается огромным цветком потом он уже только бутон а потом ничего кроме дыма и наступает утро не расседланные лошади рядом на поле не двигались Мы припухали в траве, кроме очередного часового, конечно, при огне ночь проходит быстрее, переносится легче. Это уже не одиночество. Жаль только деревень не надолго хватило. Через месяц их ни одной в кантоне не осталось. Орудия били и по лесам. Эти не продержались даже недели. Они тоже здорово горят, но слишком быстро. Потом артиллерийские колонны двинулись по дорогам в одну сторону, а беженцы в другую. Словом, податься стало никуда ни взад, ни вперёд, хочешь не хочешь, оставайся на месте. Мы вроде как стояли в очереди на отправку на смерть. Даже для генерала не находилось квартиры вне расположения. Кончилось тем, что всем пришлось ночевать под открытым небом, генерал ты или не генерал. сдали даже те, кто ещё бодрился. В эти месяцы как раз и начали расстреливать солдат целыми отделениями для поднятия воинского духа, а жандармов представлять к наградам за то, как они вели свою войну, хоть и маленькую, но настоящую, без дураков. После нескольких недель отдыха мы снова сели в седло и двинулись на север. Холода шли вместе с нами. Кананадо тоже не отставал. С немцами, правда, мы встречались только случайно: то на гусара наткнёшься, то на кучку стрелков в хаки, очень приятный цвет. Казалось, мы их ждали, но сталкиваясь с ними, тут же уходили дальше. Каждая встреча обходилась в 2-3 человек, то им, то нам. И потерявшие седаков лошади, брякая пляшущими стременами, издалека летели к нам со своими стройными изогнутыми седлами из кожи, новенькой, как на подарочных новогодних бумажниках. Бежали-то они к нашим коням и враз заводили с ними дружбу. Везло же им. У нас бы так не получилось. Однажды утром, возвращаясь из разведки, лейтенант Шенапан подзвал других офицеров, пусть убедятся, что он им не байки сочиняет. Двоих садил. Уверял он всех вокруг, показывая саблю, где желобок, он специально для этого сделан, был забит засохшей кровью. Это было потрясающе. Браво, шенапан, видали бы вы, господа, какой удар, поддержал его капитан Бекас. Это только что произошло в эскадроне Бекас. Я ни одной подробности не упустил. По близости находился. Укол в шею спереди и справа хлоп первый палёт. Новый выпад прямо в грудь, теперь рубящим слева, но прямо как на смотру, господа. Ещё раз браваше на пан двух уланов в километре отсюда. Оба ещё валяются там, прямо на пашне. — Для них война кончилась, верно, Шинопан? Какой двойной удар! Он наверняка выпотрошил их, как кроликов. Лейтенант де Шинопан, чья лошадь долго шла галопом, скромно принимал поздравления и похвалы товарищей. Теперь, когда Бкас поручился за достоверность его подвига, он успокоился, отошёл в сторону и медленно водил свою кобылу вокруг эскадрона, сбежавшегося, как после скачки с препятствиями. Надо немедленно отправить туда новую разведку, горячился явно взволнованный Бкас. Два эти дурни, видимо, заблудились, но за ними наверняка едут другие. Да вот хоть вы, бригадир Бардамю, Отправляйтесь-ка туда со своей четвёркой. Это капитан ко мне обращался. Когда по вам откроют огонь, проследите, где они и живо назад доложите обстановку. Это, видимо, бранденбуржцы. Те, кто служил срочную, рассказывали, что до войны капитан Бекас не очень-то выпендривался. Зато теперь на войне он наверствовал упущенное. Он просто устал или не знал. Даже среди самых шальных с каждым днём выделялся всё больше. Поговаривали, будто он кокаинист. Бледный, под глазами круги, ножки тоненькие, а трепыхается без остановки. Спрыгнет с седла, кочнётся разок и пошёл носиться взад и вперёд по полю, всё выискивает, где бы отвагу свою показать. Понадобись ему прикурить. Он послал бы нас к дулам орудий, что напротив. Он работал на пару со смертью. Поспорить было можно, что капитан Бекас с ней контракт заключил. Первую часть жизни я наводил справки. Он провел на скаковых состязаниях, где несколько раз в году ломал себе ребра. Ноги у него были совсем без икр. Так часто он их себе калечил и так мало ходил пешком. Двигался он как хромой на палках, неровным угловатым шагом. На земле, в широченном плаще, сгорбленный под дождём, он смахивал на призрак отставшей скаковой лошадь. Заметим, что на первых порах этой чудовищной затеи, то есть в августе и даже сентябре, на несколько часов, а порой и на целые дни Иной кусок дороги или уголок леса оказывался безопасен для приговорённых. Там можно было обрести иллюзию покоя и исхарчить банку консервов с пайкой хлеба, не слишком мучаясь предчувствием, что это в последний раз. Но с октября такие передышки кончились. Градны шкигованной пулями и снарядами сыпал всё чаще и плотнее. Скоро гроза должна была ударить в полную силу о то чего мы старались не замечать встать перед нами в рост и заслонить всё кроме мысли о собственной смерти